Глава 33 Валерия Алексеевича Герасимова прозвали медведем еще в школе за характерное сходство с могучим зверем. С возрастом похожесть лишь усилилась. Высокий и широкий, с пышной шевелюрой каштанового цвета и грубым, словно тесаным топором, лицом, он, словно близкий родственник, походил на грозного бурого мишку и даже походку имел соответствующую. Любой из ладоней полковник Герасимов без труда удерживал трёхлитровую банку, а сильными пальцами легко загибал толстые гвозди и мог свободно держать гирю весом в два пуда одной вытянутой рукой на весу довольно долго. Следует сказать о характере Герасимова. Несмотря на внешность, человеком он был добрым и справедливым. Свою силу применял лишь в крайних случаях, а в большинстве старался действовать умом, который у него был развит так же хорошо, как и тело. Ребята, которые ходили у Валерия Алексеевича в подчинении, никогда не обижались на руководителя, и все считали его чуть ли не отцом. А если кто-то допускал себе сказать о нем что-то плохое, то тут же вступались за старшего и порой могли устроить драку. За командира они стояли горой. Как и он за них. Но таким, каким Герасимову все знают сейчас, он был не всегда. мудрости и спокойствия пришли к нему после 30 лет. А до этого им всегда управляли задор и жажда приключений Именно поэтому он еще в школе решил посвятить себя службе в армии великую отечественную войну он начал будучи лейтенантом пограничных войск а затем после того как был замечен нужными людьми уже в январе 42 стал лейтенантом главного управления контрразведки смерш наркомата обороны медведь шатун Так за глаза называли Валерия свои засходные поведения с одноименным зверем при появлении врагов. Шансов на спасение у них попросту не было. Взглянуть на жизнь под другим углом Герасимова заставило ранение, которое он получил в июне 45-го в окрестностях Берлина при захвате фашистских диверсантов. Две пули в грудь и одна в живот не убили контрразведчика, он выкарабкался довольно быстро и вернулся в строй, Но заниматься прежней оперативной работой уже не мог. Не позволило сильно пошатнувшееся здоровье. Одна из пуль, считанные миллиметры не дотянувшаяся до сердца контрразведчика, так и осталась внутри него. И напоминала о себе каждый раз, когда Валерий вгонял организм в стрессовое состояние. Забыть пришлось о многом, и даже легкий бег перешел в список запрещенных нагрузок. Медведь-шатун, против своей воли состарившись в возрасте тридцати лет, научился жить по-другому. Спокойно и с осторожностью. Он снова стал обычным медведем. «Валерий Алексеевич, ну вы чего? Совсем не бережете себя? Опять свои гири тягали, вам же нельзя!» Младший лейтенант Анатолий Зверьков попытался поднять подполковника, сидящего на полу спиной к стене, с до ужаса бледным лицом. Но не смог и хотел уже бежать за помощью, но был остановлен тихим рыком. «Стоять, Толя!» Я разве просил мчаться за помощью? «Так вы... вон... бледный...» запинаясь, вымолвил молодой офицер. «Надо доктора! Вдруг что не так с вами? Я ж себя не прощу!» «Лучше помоги мне встать, Толя!» Герасимов протянул руку, и, дождавшись, когда Зверьков ухватится за нее, начал вставать. Младшему лейтенанту, чтобы не упасть на старшего, пришлось приложить немало усилий. Если бы не стенка, на которую полковник опирался второй рукой, всё закончилось бы провалом. — Жиром заплываю я, Толя! — огорчённо рыкнул Герасимов, пытаясь успокоить дыхание. — Сто семьдесят килограммов во мне уже. Всё мне запрещено, даже гири свои любимые уже не могу тягать. Сердце и пуля, будьте они неладны! «Толстым вы не выглядите». Зверьков, не умеющий врать, всегда говорил правду, и Герасимов это хорошо знал. «При вашем-то росте и ширине...» «Мощный вы, полковник, но точно не толстый. Майором были, сколько весели «Сто тридцать, сто сорок. Больше никогда не позволял себе. Эх, возраст, с каждым годом всё хуже себя ощущаю. Забрала война молодость мою, не вернёшь ничего назад». Герасимов, мысленно заставив себя взбодриться, посмотрел на две гири, стоящие на полу у окна. их подружки, похоже, что и с вами пришло время прощаться. Сегодня же подарю кому-нибудь. Толя, хочешь, тебе подарю?» «Мне?» — удивился Зверьков. «Я, товарищ полковник, чуть больше этих четырех пудов вешу. Не по размеру будут. Мелковатым вышел. Разве что в деревню увезу, матери отдам, пусть капусту ими прижимает в катках» но вы, думаю, не рады будете этому. Лучше Гаджиеву подарить их, он подарку тем более от вас сильно обрадуется». «Хорошо, пусть будет по-твоему», буркнул Герасимов и, пристально посмотрев на младшего лейтенанта, спросил. «Кего пришел-то? Я тебе что велел?» «Велели не спускать с Михаила роз и глаз», отчеканил Зверьков. «И я не спускал, все как учили делал. Моя вахта прошла, меня Корнеев сменил, а я тут же к вам докладывать». Полковник, дойдя до кровати, устало сел и сказал «Докладывай тогда». Младший лейтенант, набрав в грудь воздуха, заговорил быстро и чётко. Рос, как и прежде, слонялся по штабу и внутреннему двору, на улицу не выходил, периодически контактировал с младшим офицерским составом, интересовался новостями и не более. Так было до обеда вчерашнего дня. А затем, в библиотеке штаба, Михаил наткнулся на старшего прапорщика медбата Нину Кузнецову, и в ходе знакомства с ней вёл себя очень странно. Растерянность и смущение — это в двух словах. Рос ведь сама невозмутимость, а тут всё строго противоположно было. «Прапорщик Кузнецова? Я такую не знаю, откуда она в штабе», поинтересовался Герасимов, массируя грудь в районе сердца. «Медсанбат, говорю же, после случившегося в бункере оставил кто-то её здесь зачем-то, в библиотеке всё сидела она безвылазно, конспектировала, преимущественно медсправочники». «Всеми сферами медицины интересуется Умная девушка». «Умная, говоришь?» Роса до смущения довела. «Должно быть и красивая. Что, о внешности её скажешь, что ли «Обычная, таких много. Писаной красавицей точно не назовёшь. Машка моя вон, намного интереснее выглядит. Это строгая какая-то, вид, отталкивающий у неё. Взгляд умной шибка Черты лица резкие». «Достаточно, Толь. Дальше что было?» Рос на свидание ее пригласил. Во дворе штаба гуляли они весь вечер и ночь. Только с рассветом расстались. Через окно совсем наблюдал я. Не знаю, о чем беседовали они, но, судя по их лицам, еще свидания будут. Любовь у них, товарищ полковник, это я вам как знающий говорю. Где Рос и Кузнецова в данный момент? Полковник встал, взглядом сказал Зверькову следовать за ним и пошел к выходу из комнаты. Кузнецова у себя в комнате, которую ей отвели... Спит она. Рос на тренировке у Семенова. Наблюдение продолжается. Корнеев меня сменил. — Это хорошо. От голоса Герасимова по коридору пробежало короткое эхо. — Ты можешь быть свободным, Толя. Иди. Отсыпайся. — Слушаюсь, товарищ полковник. Герасимов вошел в кабинет генерал-майора Долинина настолько тихо, что остался незамеченным для присутствующих. — Вы, Петр Семенович... «Мне этого паренька Росса издевательство ради отправили?» Активно жестикулируя, возмущался инструктор по военной подготовке полковник Мальцев, которому нынче исполнилось немного много ни мало, целых шестьдесят пять лет. «Чему мне его учить? Он сам кого хочешь научит. Какого направления не коснись, все знает. Все умеет». «Что? Совсем нечему научить?» – спросил Герасимов и, пройдя к столу, сел на последний свободный стул. Подмигнув генерал-майору, Долинину и кивком поздоровавшись с неизвестным ему генерал-лейтенантом, Валерий Алексеевич посмотрел на пожилого инструктора и поинтересовался. — Что насчет ножей, Степан Викторович? Вы ведь не непревзойденный мастер их метать, судя по слухам. Неужто Рос этому обучен? — Валера, давай не будем! — махнул рукой полковник Мальцев, неисправимый брюзга. — Хочешь узнать, каков ваш Рос в деле? Сам пойди и проверь все! Лопнув себя ладонью по лбу, Степан Викторович запричитал. «Ой, извини меня, медвежонок, запамятовал про здоровье твое. Не специально старый становлюсь. Но не совру, малец ножи метать умеет не хуже меня, а может и лучше. А сколько всего остального, может, будто с пеленок готовили? Так и есть, наверное, да? Я бывал и много всего на свете повидал, многих знал и знаю». Но такого способного человека вижу впервые. Он же настоящая копирка, ему что покажит, тут же повторяет, словно до этого не одну тысячу раз проделывал. Узлы будут они неладно, сколько сил на изучение у меня отняли в свое время, а этот пацан, один раз посмотрев, как я делаю, все повторил? Говорю же, копирка он. Ух, гадёныш потрепал мне нервы. Генерал-майор Долинин искосы глянул на генерал-лейтенанта и сказал. «Вы сами все слышали, Глеб Прохорович, и сами все понимаете. Учить Росса нет смысла, обучен всему. Поэтому я решил перевести его на время в штат инструкторов, пускай полковнику Мальцеву помогает, заодно с частью группа познакомится, если, конечно же, вы в итоге все не проиграете. Мое мнение, интересно, вообще имеет хоть какой-то вес в этом вопросе?» Не моё не ваше, Петр Семёнович мнение ничего не весят. Окончательное решение примет Берия, мы лишь исполняем приказы. Я того же мнения, что и вы, если что. Здесь нам Рос гораздо нужнее, чем где-то там, за порталом, вне зоны досягаемости. Но, боюсь, не даст нам Лаврентий Павлович себе оставить его. Слишком хорошо Миша Рос с единственным своим заданием справился». «Лучшего кандидата, чтобы наконец-то закончить войну, нам просто не найти. Поэтому отправится парнишка в портал, и будет для этого мира больше не досягаем». «Стёпа и Валера, забыл вас познакомить», — сказал генерал-майор Долинин, кивнув в сторону генерал лейтенанта «Глеб Прохорыч Мирошниченко, хозяйственное управление МГБ. Назначен Лаврентием Павловичем главным по нашему интересному заданию. Прошу любить и жаловать». «Последнее время генерала в штабе развелось, что крыс под свинарником», — буркнул стариномальцев. «Тех имен шиш запомнишь. Квардак в голове уже». «Когда нас уже в лагерь перебросят, Петр Семенович? На природе, если не знали, дышится хорошо. И думается соответственно». «Я тоже рад с вами познакомиться, Степан Викторович. Наслышан о вас. Вы в особых кругах чуть ли не легендой стали». Генерал-лейтенант Мирошниченко, которому в конце прошлого года стукнул только 42-й год от роду, лишь улыбнулся и, выйдя из-за стола, направился к полковнику Мальцеву. Протянув ему руку и дождавшись, когда тот пожмет ее, он сказал «Рад знакомству с героем Советского Союза, и поэтому не буду мучить вас, а скажу сразу. В лагерь вы, Степан Викторович, можете отправиться хоть сегодня, только попросите меня, и все будет сделано максимально быстро и в лучшем виде». Старинополковник, устало поднявшись, похлопал генерал-лейтенанта по плечу и сказал «Ну так сделай, а не сотрясай воздух своей бестолковой болтовнёй!» Направившись к выходу, он буркнул «А я пока узелок соберу, да с людьми попрощаюсь!» Герасимов, проводив Мальцева взглядом, тихо прорычал «Белый завистью завидую ему. Хотел бы я быть таким же в его возрасте, а никаким являюсь сейчас. Хоть прямо сейчас в гроб падай и помирай!» «Радоваться ты должен, медвежонок!» — сказал полковник, остановившись у открытой двери. «Герой! Легенда! Любимый командир! Дальше перечислять?» Кивнув на генералов, он не сдержался и проворчал. «Не то что эти крысы тыловые!» «Ух, будь моя воля, я бы отправил вас опыта набираться в места столь интересные, что до конца жизни бы не забыли!» «Бывайте, товарищи!» Лопнув дверью, старина полковник зашаркал по коридору, продолжив недовольно бормотать. Встряхнув головой, Герасимов строго посмотрел на генералов и обратился к Мирошниченко. «Не сердитесь на Мальцева, генерал-лейтенант. Таков теперь его характер, не исправишь». Война в его душе оставила слишком большие раны. До неё он другим был, весёлым, и при любой возможности травил анекдоты. «Эх, жизнь!» «Ты что-то совсем расклеился, Валера», — сказал Долинин. «Бледный ходишь, еле как... Если бы не задание, то отправил бы я тебя в санаторий на месяцок здоровье поправить. Когда всё сделаем, напомни мне об этом, а то вдруг забуду». «Нет во всем мире санатория, способного помочь мне», — сказал Герасимов, и, попытавшись казаться более бодрым, начал докладывать. «Наблюдение с сроса не снимал, все по-прежнему, за исключением одного. Миша ваш с некой прапорщиком Кузнецовой роман завел. Любовью пахнет. На этом все». «Кузнецова?» — переспросил генерал-лейтенант Мирошниченко и посмотрел на Долинина не та, которую из Таманской сюда направили. Она ведь тоже порталом отправится, да?» «Та самая», — кивнул генерал-майор. «Интересное кино получается. Надо будет доложить Лаврентий Палчу. Скорее всего, Кузнецову заменят. Любовь-морковь по ту сторону портала нам точно не нужна. Рос должен будет выслеживать фашистов, а не под юбку при малейшем желании лезть». «Штаны!» Рыкнул Герасимов, и, видя, что генералы его не поняли, усмехнулся и пояснил. «Девчонка, отправляясь туда, вряд ли юбочки и сарафанчики с собой прихватит. Рос, если и будет с ней там, то залезать ему придется в штаны...» Генералы шутку не оценили. Герасимов, у которого шутить хорошо выходило очень редко, мысленно обругал себя, а вслух лишь спросил. «Дальнейшие указания будут? Если нет, то разрешите идти». «Будут, Валера», — Долинен кивнул на Мершниченко. «Список по кандидатам отдай ему и собирай всех своих ребят. Завтра утром вы все вместе с Мальцевым и Россом отправитесь в лагерь». «Куда, так понимаю, знать не положено?» «Да, всё секретно, опасаемся диверсии. Впрочем, мы и сами пока не знаем ничего толком. На этом всё, Валера, можешь идти». «Точнить хотелось бы», — сказал Герасимов, устало поднявшись. Контактировать с Россом мне по-прежнему нельзя? Это генерал-лейтенанту. Что скажете, Глеб Прохорович? Пусть контактирует, сказал Мирошниченко. И думаю, можно снять наблюдение. Росс, уверен, с самого начала знает, что за ним следят и смеется над нами. Поговорив с ним, вы сами все поймете, Валерий Алексеевич. До свидания. Кивнув генералом, Герасимов пошел к выходу. Он хотел сходить в столовую штаба, но планы немного изменились. Собрав вокруг себя не меньше дюжины молодых офицеров, Росс показывал им свое умение метать ножи точно в цель и пытался объяснить, что нужно сделать, чтобы развить навык до подобного уровня. Огромного и похожего на медведя полковника, которого множество раз видел за последние дни, проведенные в штабе Московского военного округа, он заметил, когда тот вышел из штаба и, сев на лавку в тени деревьев, принялся наблюдать за происходящим. Ещё при первой встрече с этим человеком от Михаила не укрылось, что у того большие проблемы со здоровьем. Валерий Герасимов, сидя на лавке с булкой и бутылкой кефира, наблюдал за Россом и стайкой офицеров, которые ещё в прошлом году были курсантами военного училища. Последние мельтеша не вызывали интересы. Взгляд полковника был приклеен к капитану, Россу который, находясь от тренировочного стенда на расстоянии 20 шагов, раз за разом отправлял метательные ножи точно в цель. Только по прошествии 10 минут Герасимов поймал себя на мысли, что он любуется капитаном. Рос, идеально сложенный физически, двигался настолько грациозно, что начинало казаться, будто он состоит не из мяса и костей, а является жидкостью. Курсанты, конечно же, этого не замечали, Для них Михаил был просто очень быстрым человеком. У них не было нужного опыта, чтобы увидеть скрытую скоростью плавность и точность. «И вправду феномен», — пробормотал полковник. «Интересно, каков ты в рукопашной схватке? Я не прощу себя, если не узнаю этого». Оставив кефир и булку, Валерий Алексеевич встал и поковылял к толпе. Курсанты, голдящие как стаи чайк при виде ястреба, увидев полковника, тут же перешли в режим полной тишины. Михаил Рос посмотрел на Герасимова, кивнул. Дождавшись ответного кивка, он продолжил бросать ножи. — В стенде скоро дырка будет, — с улыбкой сказал полковник. Мальцев слукавил, его уровень прилично ниже. — Где так ловко ножи бросать научился капитан? — В Раменском. — ответил Михаил и бросил последний пятый нож. — Когда ещё в детдоме был? — Скучно было там, вот и бросали всё, что под рукой было. — Так вы не только ножи умеете, — не скрыл удивление один из лейтенантов. — Это сможете точно в цель отправить, товарищ капитан? Достав неизвестно зачем носимый в кармане трёхгранный напильник, парень протянул его Россу. Тот, улыбнувшись, принял его и тут же отправил в цель. Дружный, радостный возглас известил о точном попадании. «С этим всё понятно», — сказал полковник. «Что насчёт умения стрелять?» «Не жалуюсь», — хитро ответил Михаил и спросил. «Но вас, товарищ полковник, не это интересует, верно?» «Рукопашный бой — вот ваше любимое занятие. В прошлом, к нашему общему сожалению». «Да, парень, ты прав». Секундной задержкой ответил Герасимов, надеясь, что его растерянность, вызванная проницательностью Росса, осталась незамеченной. Сделав вид, что ушёл в воспоминания, Валерий Алексеевич сказал, «Когда-то в моей ушедшей молодости я очень любил подраться». «Эх, война!» «Я готов продемонстрировать вам свои навыки. Порадую вашу душу», — добродушно сказал Михаил, а затем кивнул на сбившихся в кучу офицеров если, конечно же, они согласятся на мои условия. «Они?» — нахмурил брови Герасимов и жестом подозвал к себе самого крупного из парней, лейтенанта кавказской внешности. «Загидов очень хорош, можешь с ним выйти. Магомед, ты не против?» Офицер, принявшись разминать шею, ответил. «Я только с радостью, товарищ полковник». «Я против», — сказал Михаил. «Пусть все тринадцать дерутся, так будет интереснее». Правая бровь Герасимова не удержалась, взмыла вверх, а левый глаз прищурился. Он спросил, «Ты хорошо подумал, капитан? Из этих ребят минимум трое отлично знают, что такое кулачный бой, неоднократно видел их в деле. Про остальных не скажу, но, думаю, за себя тоже постоять умеют. Других у нас тут нет. Либо со всеми, либо никак». Михаил, продолжая улыбаться, пожал плечами. — Как-то так, товарищ полковник. — Будь по-твоему, — нехотя согласился Герасимов и пробурчал. — Ох, и вылетит мне. Затем, резко распрямившись, он махнул рукой и выдал. — И плевать! Начинайте, ребята, порадуйте перед отъездом! Офицеры, получив разрешение, недолго пошептались и начали брать в круг жестами призывающего напасть Михаила. Первым в атаку бросился Магомед Загидов, массы превосходящей роса минимум в четверть. Задавить силой. Такую тактику он выбрал. И тут же поплатился за это, потому что противник без труда ушел с линии атаки, не забыв сделать аккуратный тычок кулаком в живот. Магомед, пройдя по инерции несколько шагов, упал на траву и, свернувшись калачом, начал молча корчиться от боли. «Интересно». Полковник озадаченно почесал затылок и, злобно глянув на офицеров, словно настоящий медведь рявкнул. «Что стоим? Деритесь!» Дождавшись движения со стороны противников, Михаил решил не ждать, когда они навалятся все разом, а пойти в атаку первым. Спустя чуть более десяти секунд всё закончилось. Герасимов, продолжая чесать затылок, пробормотал. может, и не попадёт». Полковник, оправившись от удивления, выдохнул. «Может, и не заметил никто, что учудил я». «Так, отдохнуть прилегла ребятня устала». «Ну, Миша, поразил ты меня». Пойдём, побеседовать нам надо. «Драться ты, капитан, тоже в детдоме научился», — спросил Герасимов, когда оказался с Михаилом наедине. Местом для разговора он выбрал лавочку, на которой оставил недоеденную булку и недопитый кефир. Многому я там научился. А затем уже в спецучилище. Усовершенствовал свои навыки. Не без помощи очень хороших людей. И продолжаю их развивать по сей день. Нет предела совершенства, товарищ полковник. Согласен с тобой, Миша, предела и вправду нет. И спрошу, ты случайно не из пробирки выведен? Не могу ответить, товарищ полковник, мое происхождение мне неизвестно. Но думаю, вы читали мое дело и знаете, что там все неоднозначно. Да, твое дело я читал и согласен, там совсем все неоднозначно. Но давай мы не будем трогать эту тему, хорошо? Прекрасно, товарищ полковник. «Вас, так понимаю, интересует другое. Хотите узнать о задании, которое я выполнял чуть больше, чем вам положено, да?» «Ты поразительно догадлив, капитан Росс!» Догадаться было несложно. «Вы, товарищ полковник, не первый, кто хочет узнать обо всем из первых уст. Даже не десятый. Увы, но мне запретили распространяться на эту тему, извиняйте». «Извиняю!» Валерий Алексеевич огорченно вздохнул и с трудом поднялся. Коснувшись плеча Роса бутылкой кефира, сказал. «Продолжай тренироваться, капитан, а я пойду заниматься своими делами. Ещё увидимся. Обязательно, товарищ полковник?»